Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Часть первая. Инспектор Дрейтон сидел за письменным столом, как несокрушимая скала, и терпеливо ждал. Он был костлял, а его лицо словно вырубили тупым топором из узловатого чурбака. Глаза его, больше всего напоминавшие, Кремниевые наконечники стрел время от времени, казалось, тускло поблескивали. Он был сердит и расстроен. Но Питер Максвелл знал, что такой человек никогда не допустит, чтобы его раздражение вырвалось наружу. Он будет делать свое дело с бульдожьим упорством и хваткой, игнорируя все окружающее. Именно такой ситуации Максвелл и надеялся избежать. Но теперь ему стало ясно, что он тешил себя пустыми иллюзиями. Конечно, он с самого начала понимал, что на земле не могли не встревожиться, когда полтора месяца назад он не появился на станции своего назначения. И, естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, и ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Он сказал, «Я право же не понимаю, почему мое возвращение на Землю могло заинтересовать службу безопасности. Меня зовут Питер Максвелл, я профессор факультета сверхъестественных явлений Висконтинского университета. Вы ознакомились с моими документами. — У меня нет никаких сомнений относительно того, кто вы такой, — сказал Дрейтон. — Может быть, я удивлен, но сомнений у меня нет ни малейших. — Странно другое. — Профессор Максвелл, не могли бы вы мне сказать поточнее, где вы находились все это время? — Но я и сам почти ничего не знаю, — ответил Питер Максвелл. Я был на какой-то планете, однако мне неизвестны ни ее названия, ни координаты. Может быть, до нее не больше светового года, а может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики. — Но как бы то ни было, — заметил инспектор, — вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете. — Да, — сказал Максвелл. Не могли бы вы объяснить, что произошло? Только предположительно. Я полагаю, что моя волновая схема отклонилась от заданного направления, а, может быть, ее перехватили. Сначала я приписал это неполадке в передатчике, а потом усомнился. Передатчиками мы пользуемся уже сотни лет, и малейшая возможность ошибки была исключена давным-давно. «То есть вы полагаете, что вас похитили, если угодно, и все-таки не хотите мне ничего сказать? Но я же объяснил, что говорить в сущности нечего, а эта планета никак не связана с колесниками!» Максвел покачал головой. «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было» и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшее отношение. «Профессор Максвелл, а вы когда-нибудь видели Колесников?» «Всего один раз. Это было несколько лет назад. Кто-то из них стажировался в Институте времени, и я однажды столкнулся с ним в коридоре». «Так что вы бы узнали Колесника, если бы увидели его?» «Да, конечно. Судя по вашему билету, вы намеревались посетить одну из планет системы енотовой шкуры. Ходили слухи о драконе», — объяснил Максвелл. «Правда, ничем не подтвержденные и довольно смутные. Но я подумал, что имело бы смысл установить». Дрейтон поднял бровь. «О драконе?» — переспросил он. «Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона», — сказал Максвелл. «Ведь пока еще не обнаружено ни одного реального подтверждения того, что подобное существо действительно где-нибудь, когда-нибудь обитало. А ведь легенды о драконах — одна из характернейших черт фольклоры Земли и некоторых других планет». Феи, гоблины, тролли, баньши — их всех мы обнаружили воплоти, но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах Мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих... Он неловко умолк. Какое дело лишенному воображения полицейскому до да легенд о драконах? — Извините, инспектор, — сказал он. — Боюсь, я несколько увлекся. Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд лежат воспоминания о динозаврах унаследованные от предков. «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека». «Но маленький народец...» «Возможно, — перебил его Максвелл, — но маловероятно. Я хорошо знаком с обитателями холмов и разговаривал об этом с ними». Их род, несомненно, гораздо древнее нашего. Но нет никаких данных, что их предки уже существовали в дни динозавров. Во всяком случае, никаких воспоминаний об этом у них не сохранилось, хотя их легенды и сказания восходят к событиям давностью в несколько миллионов лет. Они очень долговечны, почти бессмертны по нашим меркам, Хотя, конечно, в свой срок они тоже умирают. При подобном положении вещей из устные предания, переходящие от поколения к поколению, как правило, сохраняются. Дрейтон нетерпеливо отмахнулся от драконов и от маленького народца холмов. — Вы отправились в систему енотовой шкуры, — сказал он, — но не попали туда. — Совершенно верно. Я оказался на той планете, о которой говорил. На хрустальной планете, заключенной в оболочку. Хрустальной? Из какого-то камня, может быть, из кварца, а может быть, и из металла. Я видел там металлы. Дрейтон спросил мягко. «А когда вы отправлялись, вы не знали, что окажетесь на этой планете?» «Если вы подозреваете сговор, — ответил Максвелл, — то вы ошибаетесь. Для меня это было полной неожиданностью. В отличие от вас как будто, ведь вы ждали меня здесь». «Да, особой неожиданностью ваше прибытие не было», — согласился Дрейтон. «Нам уже известны два таких случая». «Значит, у вас есть сведения об этой планете?» «О ней никаких», — сказал Дрейтон. Нам известно только, что где-то имеется планета с незарегистрированным передатчиком, а также приемником, позывные которой в списках не значатся. Когда здесь, на Висконсинской станции, оператор принял их уведомление о передаче, он послал им сигнал подождать, пока не освободится какой-нибудь из приемников, а сам связался со мной, а остальные двое... Так же поступили сюда. Оба они были адресованы на Висконсинскую станцию. Но если они вернулись... — В том-то и дело, — сказал Дрейтон, — они не вернулись. То есть в том смысле, что мы не могли их ни о чем расспросить. В волновой схеме произошли какие-то нарушения, и они восстановились неверно, перепутались друг с другом. Оба внеземляне. Но клубок получился такой, что нам пришлось много повозиться, прежде чем мы установили, кем они могли быть. Да и сейчас еще мы полностью не уверены. Они были мертвы? Мертвы еще бы! Довольно жуткая история. Вам повезло. Максвелл с трудом подавил дрожь. «Да, пожалуй», — сказал он. «Казалось бы», — продолжал Дрейтон, — те, кто берется за передачу материи на расстояние, должны были прежде научиться делать это как положено. И неизвестно, сколько пассажиров они уже успели неправильно принять. Но ведь вы должны были бы это знать, — возразил Максвелл. Я хочу сказать, что вам должны быть известны все случаи исчезновения в пути. Любая станция немедленно сообщила бы о том, что ожидаемый пассажир не прибыл. «Тут-то и зарыта собака!» — воскликнул Дрейтон. «Не было ни одного случая, чтоб кто-нибудь исчез. Мы не сомневаемся, что двое вне землян, которых мы приняли мертвыми, благополучно прибыли на станцию назначения, так как ни единого нарушения в расписании прибытий зарегистрировано не было. Но ведь я же отправился в систему енотовой шкуры, и оттуда должны были сообщить». Он умолв, оглушенный внезапной мыслью. Дрейтон медленно кивнул. «Я так и думал, что вы разберетесь в ситуации». Питер Максвелл благополучно прибыл на станцию енотовой шкуры и почти месяц назад вернулся на землю. «Это какая-то ошибка», — машинально сказал Максвелл. Он был не в силах поверить, что их теперь двое, что на Земле существует еще один Питер Максвелл, во всем ему подобный. «Нет, это не ошибка», — сказал Дрейтон. «Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы, она их дублирует». «Так значит, я существую в двойственном числе, и, может быть, уже нет». — сказал Дрейтон. — Вы существуете в единственном числе. Примерно через неделю после своего возвращения Питер Максвелл погиб. Несчастный случай. Часть вторая. В нескольких шагах от крохотного кабинета, где Максвелл беседовал с Дрейтоном, за поворотом коридора он увидел ряд свободных стульев и, поставив свой чемодан на пол,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 а другой — на хрустальную планету. Но если тот, другой Питер Максвелл, действительно отправился в систему енотовой шкуры, он должен еще быть там или только-только вернуться. Ведь он уехал туда на шесть недель и собирался задержаться дольше, если того потребуют розыски источника легенд о драконе. Внезапно он заметил, что у него дрожат руки, и стиснул их,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 и увидеть своих друзей Аля-Опа, Духа, Харлоу-Шарпа, Аллена-Престона и всю прочую братью. И вновь будут бурные ночные пирушки в свиньей свистке, долгие мирные прогулки по тенистым аллеям и катание на байдарках по озеру. Будут беседы и споры, и обмен старинными сказаниями,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 В небольшой нише бочкообразное существо, лёжа на боку, неторопливо перекатывалось от одной стены к другой, что, вероятно, соответствовало манере землян задумчивости расхаживать взад и вперёд по комнате. Два паукообразных создания, удивительно похожих на фантастические конструкции из тоненьких палочек, расположились друг против друга на полу.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 человеческой культурой. И Максвелл воскресил в своей памяти первый и единственный случай, когда ему довелось увидеть Колесника, студента, который приехал из Института сравнительной анатомии в Рио-де-Жанейро, на двухнедельный семинар в Институте времени. Он помнил возбуждение, охватившее Висконсинский университетский городок,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 Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе. Вздутая нижняя часть была прозрачной, а внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось. Казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких расцветок. И эти извивающиеся червяки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 чтобы обмениваться мыслями и идеями. Номер 5692, завыл громкоговоритель. Пассажир номер 5692, до вашего отбытия остается 5 минут. Кабина 37. Пассажир 5692, просим вас немедленно пройти в кабину 37. «Куда может отправляться пассажир номер 5692?» — прикинул Максвилл. «В джунгли второй планеты головной боли, в мрачные, открытые всем ветрам, ледяные города горести четвертой, на безводные планеты убийственных солнц или на любую другую из тысяч и тысяч планет, до которых с того места, где он стоял, можно было добраться в мгновение ока»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 Зал ожидания гудел от отчаянных призывов диктора к опоздавшим или не явившимся пассажирам, от жужжания тысяч голосов, разговаривающих на сотнях языков, от шарканья, топота и перестука множества ног. Максвел нагнулся, поднял чемодан и направился было к выходу. Но за час снова остановился, пропуская автокар,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 стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на своего соседа. Черчилл сидел словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления. Ведь случилось нечто немыслимое, то, чего никак не могло быть. Автолеты этого типа никогда не ломались. Внизу под ними вздымались острые зубцы крутых утесов и макушки могучих деревьев, под которыми прятались скалы. Слева взялась серебристая лента реки, омывавшая подножья лесистых холмов. Время словно застыло и начало растягиваться. Казалось, непонятное колдовство превращает каждую секунду целую минуту, и с удлинением времени пришло спокойное осознание того, что должно было произойти, так, как будто речь шла не о нем, а о ком-то другом, как будто ситуацию трезво и реалистически оценивал посторонний наблюдатель, подумал Максвилл. Но где-то в дальнем, скрытом уголке его мозга Жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда автолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную быстроту. Поддавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый разрыв в темном море деревьев. Он толкнул Черчилля локтем и указал на поляну. Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться. Автолет слегка наклонился и сделал вираж, по-прежнему продолжая медленно падать, но уже в нужном направлении. На мгновение он, казалось, вышел из-под контроля, затем скользнул вбок, теряя высоту быстрее, чем раньше, но планируя туда, где среди деревьев был виден просвет. Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Макси уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой и оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их. Золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой схватки. Автолет задел верхние ветки дуба, на миг словно в нерешительности повис между небом и землей, а затем нырнул в зеленой лужайке в самой гуще леса. — Лужайка-фей, — сказал себе Максвелл. Их бальный зал, а теперь посадочная площадка. Он покосился над Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и вновь устремил взгляд на несущийся к ним зеленый круг. Он должен, должен быть ровным, ни кочек, ни рытвин, ни ям. Ведь когда создавалась эта лужайка, почва специально выравнивалась в соответствии с принятыми стандартами. Автолет ударился о землю, подскочил и угрожающе наклонился. Затем он вновь коснулся травы и покатил по ней без единого толчка. Деревья в дальнем конце ружайки неслись на них с ужасающей быстротой. «Держись!» — крикнул Черчилл, и в тот же момент машина повернула и пошла юзом. Когда она остановилась, до стены деревьев было не больше пяти шагов. Их обступила мертвящая тишина, которая словно надвигалась на них от пестрого леса и скалистых обрывов. Из безмолвия донесся голос Черчила. Еще немного, и он откинул вверх и выбрался наружу. Максвилл последовал за ним. «Не понимаю, что произошло?» — говорил Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию или врезаться в гору, или попасть в смерч. Но мотор не выходит из строя никогда. Остановить его можно только выключив». Он вытер лоб рукавом, а потом спросил... Вы знали про эту лужайку? Максвелл покачал головой. Нет, но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта эти лужайки были специально оговорены. Видите ли, феям нужно место для танцев. И, заметив в лесу просвет, я догадался, что это может быть такое. — Когда вы указали вниз, — сказал Черчилл, — я просто положился на вас. Деваться нам все равно было некуда, и я рискнул. Максвел жестом остановил его. — Что это? — спросил он, прислушиваясь. — Как будто топот лошадиных копыт, — отозвался Черчилл. — Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вон оттуда. Цоканье копыт явно приближалось.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 и, едва коснувшись ногами земли, разразился гневными восклицаниями. «Это все они, негодники и паршивцы!» — вопил он. «Это все они, мерзкие тролли! Сколько раз я им втолковывал! Летит тебе помело и летит, а вы не вмешиваетесь! Так нет, не слушают! Только и думают, как бы эту шутку сшутить. Наложат заклятие, и все тут!»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 Пусть он ее пощиплет. Бедняги нечасто выпадает случай насладиться таким пастбищем. Мистер О'Тул повернулся к Максвиллу и Черчиллу, потирая ладони ладони в знак удачно исполненного дела. — А теперь, господа, — сказал он, — соблаговолите подняться со мной на холм, и мы испробуем, на что годится сладкий октябрьский эль. Однако прошу вас из сострадания ко мне идти помедленнее. Мое брюхо что-то очень выросло, и я весьма страдаю от отдышки. — Ведите нас, старый друг, — сказал Максвилл. — Мы с охотой подладим свой шаг к вашему. Давненько не пили мы вместе Октябрьского Эля. — Да, да, разумеется, — сказал Черчилл растерянно. Они начали подниматься по тропе. Впереди, на фоне светлого неба, четко вырисовывался силуэт развалин. Я должен заранее извиниться за состояние замка, сказал мистер Отул. Он полон сквозняков, способствующих насморкам, гайморитам и всяким другим мучительным недугам. Ветер рыскает по нему как хочет, и всюду стоит запах сырости и плесени. Я так и не постиг, почему вы, люди, уже раз вы начали строить для нас замки, не могли сделать их уютными и непроницаемыми для ветра и дождя. Если мы некогда и обитали в руинах, то это еще не значит, что нас не влекут удобство и комфорт. Поистине, мы жили в них лишь потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего. Он умолк. Отдышался и продолжал. «Я прекрасно помню, как две тысячи лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди той поры не умели строить лучше, и мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было, а уже в машинах и говорить не приходится. Да и вообще худосочный был народ» а нам приходилось скрываться по углам и закоулкам замков, ибо непросвещенные люди той поры страшились и чурались нас и пытались в своем невежестве обороняться от нас могучими чарами и заклинаниями. А, впрочем, — добавил он не без самодовольства, — они же были всего только люди, и колдовство у них хромало, нам были не страшны даже самые замысловатые их чары. Две тысячи лет. — Не хотите ли вы сказать? — начал было Черчилл и замолчал, заметив, что Максвелл замотал головой. Мистер Отул остановился и бросил на Черчилла уничтожающий взгляд. — Я помню, — объявил он, — как из того болотистого бора который вы теперь называете «Центральной Европой», весьма бесцеремонно явились варвары, и рукоятками своих грубых железных мечей начали стучаться в ворота самого Рима. Мы слышали об этом в лесных чащах, где обитали тогда. И среди нас еще жили те, теперь давно умершие, кто узнал про фермопилы всего лишь через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины. «Простите», — сказал Максвилл, «но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем». «Будьте добры», — перебил Отул, «познакомьте его в таком случае». «Это правда», — сказал Максвилл, обращаясь к Черчиллу. «Или, во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертны», и в конце концов умирают. Но долговечны они так, что нам и представить это трудно. Рождение у них редкость, иначе на земле не хватило бы для них места. Но они доживают до невероятного возраста. «А все потому, — сказал мистер Отул, — что мы роем глубоко, в самом сердце природы, и не транжирим драгоценную силу духа на мелочные заботы» о которые в дребезге разбиваются жизнь и надежды людей. Однако это слишком печальные темы, чтобы тратить на них столь великолепный осенний день. Так обратим же наши мысли со всем рвением к пенному Элю, который ждет нас на вершине. Он умолк и вновь стал взбираться по тропе, заметно быстрее, чем раньше. Сверху к ним навстречу быстро бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась на ветру. — Эль! — верещал он. «Эль — Эль! Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах. — Ну и что, Эль? — пропыхтел мистер Отул. — Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать? — Он скис. — тянал маленький гоблин. — Весь этот заклятый чан скис! — Но ведь Эль не может скиснуть, — возразил Максвелл, понимая, какая произошла трагедия. Мистер Отул запрыгал на тропе, пылая яростью. Его лицо из коричневого стало багровым, и тут же полиновело. Он хрипел и задыхался. — Нет, может, если его сглазить! «Проклятие! О, проклятие!» Он повернулся и заспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина. «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» вопил мистер Отул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные глотки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми руками и повешу на солнце сушиться. Я спущу с них всех шкуры! Я их так проучил, что они вовек не забудут!» Его угрозы все больше сливались в нечеленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, девясь такому всесокрушающему гневу. «Ну, — сказал Черчилл, Вот мы и лишились возможности испеть сладкого Октябрьского Эля. Часть четвертая. Когда Максвелл на одной из внешних более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать шесть. Из аэропорта Черчилл поехал другим путем, И Максвилл был этим очень доволен, не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленно, откинув щиток, в тишине, ни с кем не разговаривая, и только впитывая атмосферу всех этих зданий и аллей, и чувствовать, что он вернулся домой» в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в романтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое внеземлян-рептилий, поглощенных беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, посвистывая на ходу, и его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, Он поднял руку в почтительном приветствии. И повсюду выселись древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать шесть часов. Густой звон разнесся далеко вокруг. И Максвеллу вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним, университетский городок. Часы были его другом, подумал он, и не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в кровати и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отсчитывая время. И не просто отсчитывая время, но подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди, в сумраке, возникла громада института времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассы и стекла, сияющие огнями. К их подножью прижался музей. Поперек его фасада протянулось бьющее на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово — Шекспир. Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченри и вся компания не простили бы институту времени, когда 2-3 года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд, и это появление Стретфордса воплоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, выселись на вершине холма административные корпуса, словно вписанные тушью в гаснущий богрец над горизонтом. Полоса шоссе двигалась все дальше мимо Института времени и его кубического музея с трепещущим полотнищем плаката. Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерливом гле. 6 часов. Через 2-3 минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстонов, который был его домом уже 4 года. Нет, впрочем, не 4, а 5. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь впервые после того, как он покинул Висконсинскую передаточную станцию, им вдруг овладела мысль о другом Питере Максвелле. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить в ход именно такой прием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыл? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона. И про другие два случая такие же тоже, если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальные. Если хрустальная планета перехватывало и других путешественников. Он, пока он был там, ничего об этом не слышал. «Однако», — сказал себе Максвелл, — «это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты, несомненно, сообщали ему только то, что считали нужным сообщить». Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова о Тула, Мы послали венок из Амелы и Астролиста в знак нашей глубочайшей скорби. Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым гоблином события этих недель, но им так и не представилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то сразу же позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харлоу Шарпу в институт времени? Или Даллесу Крегу, декану его факультета? Или, может быть, Ксигму Маону Тайру, старому эриданцу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов? Или Аллену Престону, близкому приятелю-юристу. Пожалуй, начать следует с Престона, ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может осложниться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда. Герб Уинстонов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 «Кто вы, собственно, такой?» — спросила стоявшая в дверях девушка. «Видите ли я...» «Однако вы не из робких», — заметила она. Сильвестр замурлыкал громче. «И «Извините, мисс, — сказал Максвелл, — но я здесь живу. Во всяком случае, жил раньше. Это ведь квартира 7.21?» «Да, конечно», — кивнула она. Я сняла ее ровно неделю назад. — Я мог бы догадаться, — сказал Максвелл, пожимая плечами, — ведь мебель другая. — Я потребовала, чтобы хозяин вышвырнул прежнюю, — объяснила она. Это было что-то чудовищное. — Погодите, — перебил Максвелл, — старый зеленый диван, довольно потертый, и бар орехового дерева подхватила девушка, и гнуснейший морской пейзаж, и... «Достаточно», — устало сказал Максвилл. «Вы вышвырнули отсюда мои вещи». «Не понимаю. Хозяин сказал, что прежний жилец умер. Несчастный случай, если не ошибаюсь». Максвилл медленно поднялся на ноги. Тигр последовал его примеру,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 Между тесно составленными столиками оставались лишь узенькие проходы. Мерцали дрожащие огоньки свечей. Низкий зал был заполнен разноголосым гулом, точно все посетители говорили разом, перебивая друг друга. Максвелл прищурился, стараясь высмотреть свободный столик. «Пожалуй, — подумал он, — им следовало бы пойти куда-нибудь еще». Но ему хотелось поужинать именно тут, потому что этот кабачок был облюбован студентами и преподавателями его факультета, и здесь он чувствовал себя как дома. — Пожалуй, нам лучше пойти куда-нибудь еще, — сказал он, обернувшись к Кэрол Хэмптон. — Сейчас к нам кто-нибудь подойдет и укажет столик, — ответила она. — Наверное, большой наплыв. Официанты совсем сбились с ног. — Сильвестр. — Немедленно прекрати, извините его, пожалуйста, — добавила она умоляюще, обращаясь к людям, сидевшим за столиком, возле которого они стояли. — Он такой невоспитанный и особенно не умеет вести себя за столом. Хватает все, что увидит. Сильвестр облизывался с довольным видом. — Пустяки, мисс, — сказал обездоленный бородач. — Я, собственно говоря, и не собирался его есть. «Просто у меня привычка заказывать бифштексы». «Пит! Пит! Максвелл!» — закричал кто-то в дальнем конце зала. Прищурившись, Максвелл разглядел в полумраке, что ему машет руками какой-то человек, выскочивший из-за столика в углу. Потом он узнал его. Это был Але оп а рядом с ним маячила белая фигура духа. «Встретили друзей?» — спросила Кэрол. «Да». «По-видимому, они приглашают нас за свой столик. Вы не возражаете?» «Это неандерталец?» — спросила она. «Вы его знаете?» «Видела несколько раз, но мне хотелось бы с ним познакомиться. А рядом сидит дух. Они неразлучны», — пояснил Максвелл. «Ну так идемте же. Мы можем просто поздороваться, а потом отправиться куда-нибудь еще». Ни в коем случае, воскликнула Кэрол. По-моему, это очень интересное место. Вы не бывали тут раньше? Не осмеливалась, ответила она. Ну, так следуйте за мной, сказал он, и начал медленно пробираться между столиками. Девушка и тигренок шли за ним по пятам. Алп выскочил навстречу Максвеллу, бурно заключил его в объятия, потом взял за плечи, отодвинул и начал всматриваться ему в лицо. «Ты же в самом деле старина Пит?» — спросил он. «Ты нас не морочишь?» «Да, я Пит», — ответил Максвилл. «А кем я еще могу быть, как по-твоему?» «В таком случае», — сказал Оп, «кого мы хоронили три недели назад, в четверг, и я, и дух оба были там, и ты должен нам двадцать монет». Ровно столько стоил венок, который мы прислали. — Давайте сядем, — предложил Максвелл. — Опасаешься скандала? — осведомился Оп. Но ведь это место для скандалов и создано. Каждый час по расписанию завязываются кулачные бои, а в промежутках кто-нибудь влезает на стол и раздражается речью. — Оп, сказал Максвелл, — со мной дама так что ты укротись и отцивилизуйся. Мисс Кэрол Хэмптон, а эта стоиросовая дубина, зовется Алеоп. — Счастлив познакомиться с вами, мисс Хэмптон, — сказал Алеоп. — Но кого я вижу? — Саблезубый тигр, с места мне не сойти. Помнится был случай, когда я в Буран укрылся в пещере, где уже сидела вот такая киска а при мне никакого оружия, кроме тупого кремневого ножа. Понимаете, палец у меня сломалось, когда я повстречал медведя, и... да скажешь как-нибудь в другой раз, — перебил Максвелл. «Может быть, мы все-таки сядем? Нам очень хочется есть, и вовсе не хочется, чтобы нас вышвырнули отсюда». «Пит», — сказал Алиоб, — «быть вышвырнутым из этой забегаловки — весьма большая честь». Ты можешь считать свое общественное положение упроченным только после того, как тебя вышвырнут отсюда. Однако, продолжая ворчать себе под нос, он все-таки направился к своему столику и галантно подвинул стул Кэрол. Сильвестр устроился между ней и Максилом, положил подбородок на стол и недоброжелательно уставился на Аля Опа. «Этой киске я не нравлюсь», — объявил Оп. Возможно, она знает, сколько ее предков я поистреблял в добром старом каменном веке. Сильвестр всего лишь биомех, — объяснила Кэрол, — и ничего знать не может. «Ни за что не поверю», — сказал Оп. «Эта животина никакой не биомех. У него в глазах видна самая, что ни на есть, типичная стаблезубая подлость». «Пожалуйста, Оп, уймись на минутку». — прервал его Максвилл. — Мисс Хэмптон, позвольте представить вам духа моего очень старого друга. — Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Дух, — сказала Кэрол. — Только не мистер Дух, а просто Дух, — поправил тот. — Я ведь Дух и больше ничего. И самое ужасное заключается в том, что я не знаю, чей я, собственно, Дух. Очень рад познакомиться с вами. Так уютно сидеть за столиком вчетвером. В цифре четыре есть что-то милое и уравновешенное. Ну, — объявил Оп, — теперь, когда мы перезнакомились, давайте перейдем к делу. Выпьем. Ужасно противно пить в одиночку. Конечно, я люблю духа за многие его превосходные качества, но не перевариваю непьющих. «Ты же знаешь, что я не могу пить!» — вздохнул дух. «И есть не могу, и курить. Возможности духа весьма и весьма ограничены. Но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся». Он повернулся к Кэролу. «Вы, кажется, удивлены, что варвар-неандерталец способен изъясняться так красноречиво и свободно, как я?» «Не удивлена, а потрясена!» — поправила Кэрол. «Оп!» — сообщил ей Максвелл. «За последние двадцать лет вобрал в себя такое количество знаний, какое обыкновенному человеку и не снилось. Начал с программы детского сада в буквальном смысле слова, а сейчас работает над докторской диссертацией. А главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов».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 сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенное выражение на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов. Впрочем, — повернулся он к Максвиллу, — я отнюдь не утверждаю, что все преподаватели обязательно педанты. — Спасибо, — сказал Максвел. Есть люди, — продолжал Об, — которые, по-видимому, убеждены, что Homo sapiens Neanderthaleris глупая скотина и ничего больше.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 — Вы не воспитаны, оп. — С нами тут сидит человек, — сообщил ему оп, пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскресенье вакханалией дружбы. — Насколько я понял, вы хотели бы что-нибудь выпить. — Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерка льда, и четыре нет... «Три рюмки!» — осведомился Оп. «Дух, знаете ли, не пьет». «Я знаю», — сказал официант. «То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку?» — уточнил Опп. «Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» — спросила Кэрол. «Что пьете вы?» «Кукурузные виски», — ответил Оп.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 и, посмотрев на Максвелла, воскликнул. «Профессор, а я слышал, что вы...» «Я вам уже битый час об этом толкую», — перебил Оп. «Потому-то мы и празднуем. Он восстал из гроба». «Но я не понимаю. И незачем», — сказал Оп. «Несите-ка выпилку, а больше от вас ничего не требуется». Официант убежал. «А теперь», — сказал Дух, — обращаясь к Максвеллу, «пожалуйста, объясните нам, что вы такое? По-видимому, вы не дух? Или же процесс их изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, сбросил бренную оболочку?» «Насколько можно судить?» — начал Максвелл. «Перед вами результат раздвоения личности. Один из меня, насколько я понял, — стал жертвой несчастного случая и умер. «Но это же невозможно!» — возразила Кэрол. «Психическое раздвоение личности — это понятно, но чтобы физическое...» «Ни на земле, ни на небесах нет ничего невозможного!» — объявил дух. «Цитатка-то заезженная!» — заметил Оп. «И к тому же ты ее переврал!» Он принесся энергично скрести волосатую грудь,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 Наш лучший друг лежит в гробу, бледный и неподвижный, а мы совсем убиты горем. — Нет, правда, мы очень горевали, — сказал дух. — Я знаю, — сказал Максвелл. — Послушайте, — сказала Кэрол, — по-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей... — Что вы от нас хотите? — осведомился об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 и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать. Он весело ей улыбнулся, Кэрол пожала плечами. — Таких сумасшедших я еще не видела, — сказала она. — И знаете, мне это нравится. — Мне тоже, — объявил Об. — Что ни говорите, а эта ваша цивилизация куда приятнее давних эпох.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 Но, разумеется, вам этого не понять. Ведь вы ни разу не испытывали настоящего голода, верно? Такого, чтобы кишки сводило, чтобы со всеми сохнуть. Он умолк и обвел глазами зал. «Наиболее утешительный аспект этой культуры, — продолжал он, — заключается в изобилии пищи. Старину у нас была через полосица, ухлопаем мастодонта и едим, пока нас не начнет рвать, после чего опять едим и... На мой взгляд, — предостерегающе сказал дух, — эта тема не слишком подходит для разговора за столом. Он поглядел на Кэрол. — Во всяком случае, вы должны признать, — объявил он, — что я прямо душен. Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не мы срыгивали. Подошел официант и почти швырнул на стол бутылку и ведерко со льдом. «Горячее сейчас закажете?» — спросил он. «Мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут нализаться, и совсем другое... «В таком случае, сэр!» — сказал официант и положил перед ним счет. Он порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки. — Но мы же поужинаем тут? — спросила Кэрол. — Если Сильвестер не получит бифштекса, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благонравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи. Ведь он уже скушал один бифштекс, — напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?» «Неограниченное количество», — ответил Оп. В «Старину такое чудище в один присест запросто уминало лося. Я вам когда-то рассказывал». «Думаю, что да», — поспешно сказал дух. Но бифштекс был пережаренный», — запротестовала Кэрол. «А он любит их с кровью и к тому же совсем крохотный». «Оп», — попросил Максвеллс. — Верни, официанта, у тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели. Оп взмахнул могучим рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел. Но опять безрезультатно. — Он меня игнорирует, — проворчал Оп. — А может быть, это вовсе не наш официант. Я их макак не различаю. Они все для меня на одно лицо. Не нравится мне сегодняшняя публика, сказал дух. Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает. А чем они плохи? Спросил Максвелл. Слишком много слизняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. За всегда-то и здесь временщики и сверхъестественники. Ты думаешь, из-за Шекспира? Возможно. — согласился дух. Максвелл передал рюмку Кэрол, а другую подвинул через стол Опу. — Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем, — сказала Кэрол, обращаясь к духу. — Ну, понюхайте хотя бы. — Пусть это вас не тревожит, — вмешался Оп. — Этот субъект напивается от розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь. — Ну, не знаю, — сказал Дух. — Я не понимаю одного, — сказала Кэрол. — Вы не рассердитесь? — Пожалуйста, не стесняйтесь. — Вы сказали, что не знаете, чей вы Дух. Вы пошутили или это правда? — Это правда, — ответил Дух. — И поверьте, — «Весьма неприятная правда. Я чувствую себя крайне неловко. Но что поделаешь? Забыл. Из Англии это я, во всяком случае, знаю твердо, но фамилию вспомнить никак не могу. У меня есть подозрение, что и остальные духи...» «У нас тут нет других духов», — сказал Максвилл. «Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно». Но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас. Почему тогда сделал дух? Пришел к нам, я имею в виду. Он прирожденный аферист, — заметил Оп. Всегда высматривает, чем, где можно поживиться. — Ну, положим, — возразил Максвелл. — Что, собственно, мы можем дать духу? — Вы даете мне, — сказал дух. — Ощущение реальности. — Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам, — сказал Максвелл. — Вы трое уже давние друзья, — задумчиво произнесла Кэрол. — И это вас удивляет? — спросил Оп. — Да, пожалуй. — Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имела в виду. В противоположном конце зала... Послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит. Внезапно на один из столиков вспрыгнул человек и запел. — Билл Шекспир, хороший малый, зря бумаги не морал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал. Раздались возмущенные вопли и свист. Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню. «Был Шекспир хороший, малый, зря бумаги не морал. какой Какой-то могучий бас оглушительно взревел. «К черт убила Шекспира!» И зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и стаскивали друг друга вниз. Замелькали кулаки, в воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. Оп! с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны. — Я посбиваю их, как кегли! — закричал он Максвеллу. — А ты знай, оттаскивай! — Максвелл заметил кулак, взметнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту, примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище опа, завершавшаяся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет — летевший со значительной скоростью, и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеренной вышине раздавались дикие завывания опа. Максвилл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В его локоть впились сильные пальцы. — Давай-ка выбираться отсюда, — сказал оп, Это может скверно кончиться. Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая загривок Сильвестра. Кибрёнок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поблескивали даже в полутьме. — Если мы сейчас же не вытащим его отсюда, — сказал оп. Котик сам раздобудет себе бифштекс. Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди. «Позаботься о девушке!» — командовал Оп. «Тут где-то есть другой выход. И не забудь бутылку. Она нам еще понадобится». Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно. Часть шестая. «Я трус», — признался дух. «Я не скрываю, что стоит завязаться драке, и я превращаюсь в зайца. А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может», — заметил Оп. Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Об однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сколотил из нетесанных досок. Кэрол отодвинула тарелку. «Я умирала от голода», — сказала она, — «но не в силах больше проглотить ни кусочка. И не только вы», — отозвался Оп. взгляните ка на нашу кисоньку». Сильвестр лежал, свернувшись возле очага. Обрубок хвоста был плотно прижат к заду. Пушистые лапы прикрывали нос, усы ритмично подрагивали от спокойного дыхания. «Первый раз вижу, чтобы саблезубый наелся до отвала», — сказал Оп. Он взял бутылку и встряхнул ее. Она была пуста. Неандерталец встал, направился в угол, нагнулся, приподнял дверцу в полу и пошарил под ней. Он вытащил стеклянную банку и отставил ее в сторону. Потом достал еще одну и поставил ее рядом с первой наконец, он с торжествующим видом извлек из темной дыры бутылку. Убрал банки на прежнее место, оп, опустил дверцу, вернулся к столу, откупорил бутылку и начал разливать ее содержимое по стаканам. — Вы, ребята, конечно, пьете без льда, — сказал он. — Чего зря разбавлять хороший напиток? — А к тому же льда у меня все равно нет. Он указал на дверцу в полу. «Мой тайник. Я всегда держу там бутылку-другую. На случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретит мне пить». «Из-за сломанной ноги?» — усомнился дух. «Ну, не из-за ноги, так из-за чего-нибудь другого», — сказал оп. Они с удовольствием прихлебывали виски. Дух смотрел в огонь, а снаружи ветер шуршал по стенам хижины. «В жизни я так вкусно не ужинала!» — вздохнула Кэрол. «Я никогда еще не жарила себе сама бифштекс на палочке прямо над огнем». Оп удовлетворенно рыгнул. «Так мы жарили мясо в каменном веке. Или ели его сырым, как вон тот, саблезубый. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок». «У меня такое ощущение», — сказал Максвелл, — «что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка, ведь все местные лавки наверняка были закрыты». «Были-то были», — были, согласился Оп, — «но есть тут один магазинчик, и на задней двери там висел вот этот простенький замок». «Когда-нибудь», — сказал Дух, — «ты наживешь крупную неприятность». Он покачал головой. «Не думаю». Во всяком случае, не в этот раз. Жизненно важная потребность. Нет, пожалуй, не то. Когда человек голоден, он имеет право на любую пищу, которую отыщет. Такой закон был в первобытные времена. Уж, конечно, суды сейчас примет его во внимание. Кроме того, я завтра зайду туда и объясню, что произошло. «Кстати, — повернулся он к Максвеллу, — есть у тебя деньги?» Колько хочешь, — ответил тот. — Мне были выписаны командировочные для поездки в енотовую шкуру, и я не истратил из них ни гроша. — Значит, на планете, куда вы попали, с вами обращались как с гостем, — заметила Кэрол. — Примерно. Я так до конца и не разобрался, в каких отношениях я находился с местными обитателями. — Они были приятными людьми. Приятными-то приятными, но вот людьми ли, не знаю. Он повернулся к опу. «Сколько тебе нужно?» «Сотни должно хватить. Мясо, взломанная дверь и, конечно, оскорбленные чувства нашего друга, мясника». Максвелл достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их опу. «Спасибо», — сказал неандерталец. «Считай за мной». «Нет», — возразил Максвелл, — «сегодня угощаю я». Ведь я пригласил Кэрол поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло. Сильвестр у очага зевнул, потянулся и снова уснул, уже на стене, задрав все четыре лапы кверху. «Вы здесь в гостях, мисс Хэмптон?» — спросил дух. «Нет», — с удивлением ответила Кэрол. «Я здесь работаю». «А почему вы подумали?» «Из-за вашего тигра. Вы сказали, что это биомех, и я, естественно, подумал, что вы сотрудник биомеханического института». «А, — сказала Кэрол, — нью-йоркского или венского?» «Есть еще азиатский центр в Улан-Баторе, если мне не изменяет память. А вы там бывали?» «Нет, только слышал». А ведь мог бы побывать, если бы захотел, сказал Опус, он ведь способен переноситься куда угодно в мгновение ока. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки. Они рассчитывают в конце концов докопаться до этих его свойств. Только старина дух, стреляный воробей, и ничего им не говорит. На самом деле его молчание объясняется тем, что ему платят транспортники, вмешался Максвел. Им нужно, чтобы он держал язык за зубами. Если он расскажет о способе своего передвижения, им придется закрыть лавочку. Люди смогут переноситься по желанию, куда захотят, не обращая внимания на расстояние, будь то хоть миля, хоть миллион световых след. «А до чего он тактичен?» — подхватил оп. «Ведь клонил-то он к тому, что такой стаблезубый, Стоит больших денег, если вы не специалист по биомеханике, и сами состряпать его не можете. Понимаю, — сказала Кэрол, — это верно. Они стоят безумных денег, которых у меня нет. Мой отец преподавал в Нью-Йоркском биохимическом институте, и Сильвестра изготовили студенты его семинара, а потом подарили ему, когда он уходил на пенсию а я все равно не верю, что это киса биомеханического происхождения. Слишком уж у нее блестят глаза, когда она смотрит на меня, — заметил Оп. Дело в том, — объяснила Кэрол, — что в настоящее время они все уже не столько мех, сколько био. Термин «биомеханический» родился в те дни, когда чрезвычайно сложный электронный мозг и нервная система помещались в особого типа протоплазмы. Но теперь механическими в них остались только органы, которые в природе изнашиваются особенно быстро. Сердце, почки, легкие и прочее в том же роде. Собственно говоря, в настоящее время биомеханические институты просто создают те или иные живые организмы. Но вы это, конечно, знаете. Ходят разговоры, — сказал Максвелл, — что где-то под замком содержится группа сверхлюдей. Вы что-нибудь об этом слышали? — Да, но ведь всегда ходят какие-нибудь странные слухи. — А самый лучший поймал недавно я, — вмешался оп, — конфетка. Мне шепнули, что сверхъестественники установили контакт с сатаной. — Так как же ты? — Ну, возможно, кто-то и предпринял подобную попытку, — сказал Максвелл, — ведь это просто напрашивалось. — Неужели вы считаете, что сатана и в самом деле существует? — удивилась Кэрол. — Двести лет назад, — ответил Максвелл, — люди точно таким же тоном спрашивали, неужели существуют гоблины, тролли и феи? — И духи, — вставил дух «Кажется, вы говорите серьезно!» — воскликнула Кэрол. «Ну-ка, нет, конечно!» — ответил Максвелл. «Но я не склонен априорно отрицать существование даже сатаны». «Это удивительный век!» — заявил Об. «Что, несомненно, вы слышали от меня и раньше. Вы покончили с суевериями и бабушкиными сказками. Вы отыскиваете в них зерно истины. Однако мои соплеменники знали про троллей, гоблинов и прочих. Легенды о них, как вам известно, всегда основывались на фактах. Только позже, когда человек вышел из пеленок дикарской простоты, если вам это угодно называть так, он отмел факты, не позволяя себе поверить в то, что, как он знал, было правдой поэтому он принялся приукрашивать факты и упрятал их в сказки, легенды и мифы. А когда люди размножились, все эти существа начали старательно от них прятаться. И хорошо сделали. В свое время они вовсе не были такими милыми, какими вы считаете их теперь. «А сатана?» — спросил дух. «Не знаю», — ответил Оп. — Возможно, но точно сказать не могу. Тогда уже были все те, кого вы теперь разыскали, выманили на свет и поселили в заповедниках. Но их разновидностей было куда больше. Некоторые были жуткими и все вредными. — По-видимому, вы не питали к ним большой симпатии, — заметила Кэрол. — Данис не питал. «На мой взгляд, — сказал дух, — этим вопросом стоило бы заняться институту времени. По-видимому, существовало много разных типов этих... Можно назвать их приматами?» «Да, пожалуй, можно», — согласился Максвелл. «Приматов совсем иного склада, чем обезьяны и человек». «Еще бы ни другого!» — с чувством произнес Оп. «глусные вонючки». И больше ничего. Я уверена, что когда-нибудь Институт Времени возьмется из-за разрешения этого вопроса, — сказала Кэрол. Еще бы, — ответил Об. Я им только об этом и твержу, и прилагаю надлежащие описания. У Института Времени слишком много задач, — напомнил им Максвелл, — в самых различных и одинаково интересных областях. «Им же надо охватить все прошлое при полном отсутствии денег», — добавила Кэрол. «Мы слышим голос лояльного сотрудника Института времени», — объявил Максвелл. «Но это же правда», — воскликнула девушка. «Исследования, которые проводит наш институт, могли бы принести столько пользы другим наукам. На писанную историю полагаться нельзя». Во многих случаях оказывается, что все было совсем не так. пристрастие, предубеждения или просто тупые суждения навеки мунифицированы на страницах книг и документов. Но разве другие институты выделяют на такие исследования необходимые средства? Я вам могу ответить «нет» и «нет». Но есть, конечно, исключения. Юридический факультет всегда идет нам навстречу. Но таких мало. Остальные боятся, они не хотят рисковать благополучием своих уютных мирков. Возьмите, например, историю с Шекспиром. Казалось бы, факультет английской литературы должен был бы обрадоваться, узнав, кто был настоящим автором этих пьес. В конце концов, вопрос о том, кто их автор, дебатировался несколько столетий. Но когда Институт времени дал на него точный ответ – Они только вышли из себя. «А теперь, — сказал Максвелл, — институт тащит сюда Шекспира, читать лекцию о том, писал он их или нет. Не кажется ли вам, что это не слишком тактично?» «Ах, дело совсем в другом, — вспыхнула Кэрол. в том, что институт времени вынужден превращать историю в аттракцион, чтобы пополнить свою кассу. И так всегда. Всевозможные планы цель которых одна — раздобыть деньги. И так уж у нас репутация балаганных клоунов. Неужели вы думаете, что декану Шарпу нравится? — Я хорошо знаю Харлоу Шарпа, — сказал Максил. Поверьте, он извлекает из этого массу удовольствия. — Какое кощунство! — воскликнул Оп с притворным ужасом. — Или ты не знаешь... Что за разглашение священных тайн тебя могут распять? Вы смеетесь надо мной, сказала Кэрол, вы смеетесь над всеми и над всем. И вы тоже, Питер Максвел. Я прошу извинения от их имени, вмешался дух, поскольку у них не хватает ума извиниться с самим. Только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они, в сущности совсем безвредный. «И все равно наступит день, когда Институт Времени получит в свое распоряжение все необходимые средства», сказала Кэрол. «Тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты. Остальные факультеты могут убираться ко всем чертям. Когда состоится продажа, она внезапно умолкла и словно окаменела». Казалось, только колоссальным усилием воли она удержалась от того, чтобы зажать себе ладонью рот. «Какая продажа?» — спросил Максвелл. «По-моему, я знаю», — сказал Оп. «До меня дошел слух, собственно говоря, слушок, но я не обратил на него внимания. Хотя, если на то пошло, как раз такие мерзкие тихие слушки и оказываются на поверку правдой когда слух грозен, повсеместен и... — Оп! Нельзя ли без речей? — перебил дух. — Просто скажи нам, что ты слышал. — О, это невероятно! — объявил оп. — Вы не поверите, как бы ни старались. — Да перестаньте же! — скричала Кэрол. Все трое выжидательно посмотрели на нее. Я сказала лишнее, слишком увлеклась и... «Пожалуйста, забудьте об этом. Я даже не знаю, действительно ли предполагается что-то подобное». «Разумеется», — сказал Максвелл, — «ведь вы провели вечер в дурном обществе, вынуждены были терпеть грубости и...» «Нет», — сказала Кэрол, покачав головой. «Моя просьба бессмысленна. Да я и не имею права просить вас об этом. Мне остается только рассказать вам все» и положиться на вашу порядочность. И я совершенно уверена, что это не пустые слухи. Институту времени предлагают продать артефакт. В хижине воцарилась напряженная тишина. Максвелл и его друзья замерли, почти не дыша. Кэрол удивленно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что с ними. Наконец, Дулу сделал легкое движение, и в безмолвии им всем показалось, что его белый саван зашуршал так, словно был материален. — Ведь вам неизвестно, — сказал он, — как нам всем троим дорог артефакт. — Вы нас как громом поразили, — объявил Оп. Артефакт, — в полголоса произнес Максвелл. «Артефакт. Величайшая загадка. Единственный предмет в мире, ставящий всех в тупик». «Таинственный камень», — сказал Оп. «Не камень», — поправил его дух. «Значит, вы могли бы объяснить мне, что это такое?» — спросила Кэрол. Но вся соль как раз и заключается в том, что дух не может ответить на ее вопрос, и никто другой тоже, подумал Максвелл. Около десяти лет назад экспедиция Института времени, отправившаяся в юркский период, обнаружила артефакт на вершине холма, и он был доставлен настоящей ценой неимоверных усилий и затрат. Его вес потребовало для переброски во времени такой энергии, какой еще ни разу не приходилось применять, для осуществления этой операции пришлось отправить в прошлое портативный ядерный генератор, который пересылался по частям и был смонтирован на месте. Затем перед экспедицией стала задача возвращения генератора в настоящее, поскольку простая порядочность не позволяло оставлять в прошлом подобные предметы, даже в столь отдаленном прошлом, как юркский период. «Я не могу вам этого объяснить», — сказал дух, — «и никто не может». Дух говорил чистую правду. Пока еще никому не удалось установить хотя бы приблизительно, что такое артефакт. Этот массивный брус из какого-то материала, который не был ни металлом, ни камнем, хотя вначале его определили как камень, а затем как металл, ставил в тупик всех исследователей. Он был длиной в шесть футов и высотой в четыре и представлял собой сгусток сплошной черноты, не поглощавшей энергии и не испускавшей ее. Свет и другие излучения отражались от его поверхности, на которой никакие режущие инструменты не могли оставить ни малейшего следа. Даже лазерный луч оказывался бессильным. Неуязвимый и непроницаемый артефакт упрямо хранил свою тайну. Он лежал на пьедестале в первом зале Музея Времени. Единственный предмет в мире, для которого не было найдено хотя бы гипотетически правдоподобного объяснения. «Но если так, — сказала Кэрол, — то почему вы расстроились?» А потому, — ответил Об, — что Пету кажется, будто эта штука в далекую старину была предметом поклонения обитателей холмов, то есть если эти парширцы вообще способны чему-то поклоняться. «Мне очень жаль», — сказала Кэрол. «Нет, правда. Я ведь не знала. Наверное, если сообщить в институт...» «Это же только предположение», — возразил Максвелл. «У меня нет фактов, на которые можно было бы сослаться. Просто какие-то ощущения, оставшиеся после разговоров с обитателями холмов. Но даже и маленький народец ничего не знает. Это ведь было так давно». «Так давно! Почти 200 миллионов лет назад!» Часть седьмая. «Ваш об меня просто ошеломил», — заметила Кэрол. «И этот домик, который он соорудил на краю света...» «Он оскорбился бы, если бы услышал, что вы назвали его жилище домиком», — сказал Максвилл. «Это хижина, и он ею гордится. Переходы из пещеры прямо в дом...» «Был бы для него слишком тяжел. Он чувствовал бы себя очень неуютно. Из пещеры? Он и в самом деле жил в пещере. Я должен вам сообщить кое-что про моего старого друга Опа», — сказал Максвелл. «Он записной врун, и его рассказом далеко не всегда можно верить. Эта история про каннибализм, например». У меня сразу стало легче на душе, чтобы люди ели друг друга. Брррр! О, каннибализм в свое время существовал, это известно точно. Но вот должен ли был оп попасть в котел, дело совсем другого рода. Вообще-то, если речь идет об общих сведениях, на его слова можно полагаться. Сомнительно только описание его собственных приключений. Странно, — сказала Кэрол. — Я не раз видела его в институте, и он показался мне интересным, но я никак не думала, что познакомлюсь с ним. Да, если говорить честно, у меня и не было такого желания. Есть люди, от которых я предпочитаю держаться подальше. И он казался мне именно таким. Я воображала, что он груб и неотесан. — Он такой и есть, — вставил Максвелл. «Но и удивительно обаятельный!» — возразила Кэрол. В темной глубине неба холодно мерцали ясные осенние звезды. Шоссе, почти совсем пустое, велось вдоль самого гребня холма. Далеко внизу широким веером сияли огни университетского городка. Ветер, срывавшийся с гребня, приносил слабый запах горящих листьев. «И огонь в очаге — такая прелесть!» — вздохнула Кэрол. «Питер, почему мы обходимся без огня? Ведь построить очаг, наверное, совсем несложно». «Несколько сот лет назад, — сказал Максвелл, — в каждом доме или почти в каждом доме был по меньшей мере один очаг, а иногда и несколько. Разумеется, эта тяга к открытому огню была атовизмом, Воспоминанием о той эпохе, когда огонь был подателем тепла и защитником. Но в конце концов мы переросли это чувство. Не думаю. Мы просто ушли в сторону. Повернулись спиной к какой-то части нашего прошлого. А потребность в огне все еще живет в нас. Возможно, чисто психологическая. Я убедилась в этом сегодня. Огонь был таким завораживающим и уютным. Возможно, это первобытная черта, но должно же в нас что-то сохраниться первобытное. «Об, не может жить без огня», — сказал Максвелл. Именно отсутствие огня ошеломило его больше всего, когда экспедиция доставила его сюда. Первое время с ним, конечно, обходились как с пленником, Держали не то чтобы взаперти, но под строгим присмотром. Но когда он стал, так сказать, сам себе хозяином, он подыскал подходящее место за пределами городка и выстроил там хижину, примитивную, как ему и хотелось. И, конечно, с очагом, и с огородом. Вам непременно следует посмотреть его огород. Идея, что пищу можно выращивать, была для него абсолютно новой. В его времена никто и представить себе не мог ничего подобного. Гвозди, пилы, молотки и доски тоже были ему в новинку, как и все остальное. Но он проявил поразительную психологическую гибкость и с легкостью освоил как новые инструменты, так и новые идеи. Его ничто не могло обшеломить. Свою хижину он строил, пользуясь пилой, молотком, гвоздями, досками и всем прочим. И все-таки, мне кажется, больше всего его потряс огород. Возможность выращивать пищу, вместо того, чтобы охотиться за ней. Вероятно, вы заметили, что он и сейчас еще внутренне не может до конца привыкнуть к изобилию и доступности еды. И напитков... — добавила Кэрол. Максвилл засмеялся. — Еще одно новшество, с которым он мгновенно освоился, это почти его конек. Он даже поставил у себя в сарае аппарат и гонит гнуснейший самогон. Удивительно ядовитое пойло. — Но гостям он его не дает, — сказала Кэрол. — Мы же пили виски. Самогон он бережет для самых близких друзей. Банки, которые он достал из подполья. Я еще подумала, зачем он их там прячет? Они показались мне совсем пустыми. Обе до краев, полный прозрачным самогоном. Вы сказали, что прежде он находился на положении пленника. А теперь? Какое отношение он имеет к институту времени? Он считается подопечным вашего института. Впрочем, это его ни к чему не обязывает». Но он ни за что не расстанется с институтом. Он ему предан даже больше, чем вы. А дух? Он живет в общежитии факультета сверхъестественных явлений? На положении подопечного? Ну нет, дух — бродячая кошка. Он странствует повсюду, где захочет. У него есть друзья во всех уголках планеты. Насколько мне известно... Он ведет большую работу в Гималайском институте сравнительной истории религий. Однако он довольно часто выбирается сюда. Они с Опом сразу же стали заказычными друзьями. Едва только факультет сверхъестественных явлений установил контакт с духом. — Пит, вы называете его духом, но что он такое на самом деле? — Дух? А что же еще? — Но что такое дух? Не знаю. И никто не знает, насколько мне известно. Но вы же сверхъестественник? Да, конечно. Но я всегда работала с маленьким народцем, специализируясь на гоблинах, хотя меня интересуют и все остальные. Даже баньши, хотя трудно выбравить более коварные и скрытные существа. Но, значит, имеются и специалисты по духам. Что они говорят? Вероятно, довольно многое. Написаны тонны книг о привидениях, призраках и прочем. Но у меня никогда не хватало на них времени. Я знаю, что в давние века считалось, будто всякий человек после смерти становится духом. Но теперь, насколько мне известно, эта теория отвергнута. Духи возникают благодаря каким-то особым обстоятельствам. Но каким именно? Я не имею ни малейшего представления. «Знаете, — сказала Кэрол, — его лицо, хотя, может быть, и потустороннее, но в то же время на редкость притягательно. Мне было ужасно трудно удержаться и не разглядывать его все время. Просто клочок сумрака — в кладках савана, хотя, конечно, это вовсе не саван, и порой намек на глаза. Крохотные огоньки, которые кажутся глазами. Или это одно мое воображение? Нет, мне тоже иногда мерещится что-то такое. — Пожалуйста, — попросила Кэрол, — возьмите этого дурака за шиворот и оттащите немного назад. Он того и гляди соскользнет на скоростную полосу но просто ничего не соображает и засыпает где угодно и когда угодно. Ни о чем другом, кроме еды и сна, он вообще думать не способен. Максвилл нагнулся и сдвинул Сильвестра на прежнее место. Сильвестр сонно заворчал. Откинувшись на спинку сиденья, Максвилл посмотрел вверх. — Поглядите-ка на звезды, — сказал он.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 «Но я же спрашивала вас вовсе не о том, что вы будете делать сегодня вечером, а вообще, вы ведь мертвы, или вы забыли?» «Я буду объяснять», — сказал Максвилл, — «без конца объяснять. Где бы я ни оказался, найдутся люди, которые захотят узнать, что произошло, а может быть, даже будет проведено официальное расследование».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 Неандерталец указал лезвием на кровать. «Брось-ка его туда, а сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что подложил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две. А где дух?» — осведомился Максвелл. «Исчез. Я не знаю, куда он отправился. Он мне этого не говорит. Но он скоро вернется». Он никогда надолго не пропадает. Максвелл положил чемодан на кровать, вернулся к очагу и сел, прислонившись к его шершавым камням. «Сегодня ты валял дурака даже лучше, чем это у тебя обычно получается», — сказал он. «Ради чего?» «Ради ее больших глаз», — ответил Оп, ухмыляясь. «Девушку с такими глазами нельзя не шокировать. — Извини, Питц, я никак не могу держаться. — Все эти разговоры о каннибализме и рвоте, — продолжал Максвелл, — не слишком ли ты перегнул палку? — Ну, я, пожалуй, и вправду немного увлекся, — признал Оп, Но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца. — А она далеко не глупа, — заметил Максвелл. Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловко. «Ловко?» «Само собой разумеется. Неужели ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?» «Я об этом вообще не думал», — сказал Об. «Может быть, и нарушена. Но в таком случае зачем ей это, как ты думаешь?» «Скажем, она не хочет, чтобы его продавали». И она решила, что если упомянуть об этом при болтуне вроде тебя, на утро новость станет известна всему городку. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу. Ты же знаешь, Пит, что я вовсе не болтун. Я-то знаю, но вспомни, как ты себя сегодня вел. Оп, сложил нож, сунул его в карман и взял банку протянул ее Максвеллу. Максвел сделал большой глоток. Огненная жидкость полоснула его по горлу, как бритва, и он закашлялся. — Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не потерхнувшись, — подумал он. Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться. — Забористая штука, — сказал он. «Давненько у меня не получалось такой удачной партии. Ты видел? Чистый, как слеза!» Максвелл, не в силах произнести ни слова, только кивнул. Оп, в свою очередь, взял банку, поднес ее к губам, запрокинул голову, и уровень самогона в банке сразу понизился на дюйм с лишним. Потом он нежно прижал ее к волосатой груди и выдохнул воздух с такой силой, что огонь в очаге заплясал. Свободной рукой он погладил банку. «Перроклассное пойло!» — сказал он, — утер рот рукой и некоторое время молча смотрел на пламя. «Вот тебя она, несомненно, не могла принять за болтуна!» — сказал он наконец. «Я заметил, что сегодня вечером...» «Ты сам выделал лихие пируэты вокруг да около правды». «Возможно, потому что я сам не знаю, какова это правда», — задумчиво произнес Максвилл. «И как мне с ней поступить?» «У тебя есть настроение слушать?» «Сколько угодно», — сказал Оп. «То есть, если тебе этого хочется, а так можешь мне ничего не говорить». «Я имею в виду по долгу дружбы». «Если ты мне ничего не скажешь, мы все равно останемся друзьями, ты же знаешь. Мы вообще можем ничего об этом не говорить. У нас найдется немало других тем. Максвелл покачал головой. «Нет, оп, мне необходимо с кем-то обсудить все это, но довериться я могу только тебе. В одиночку мне не справиться». — Ну-ка, отхлебни еще, — сказал Оп, протягивая ему банку. — А потом начинай, если хочешь. Я одного не могу понять. Как транспортники допустили такую промашку? И я не верю, будто они ее допустили. Я бы сказал, что тут кроется что-то совсем другое. — И ты не ошибся бы, — ответил Максвелл. — Где-то есть планета... И, по-моему, не так уж далеко. Свободно странствующая планета, не связанная ни с каким Солнцем. Хотя, насколько я понял, она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется. Это ведь довольно-таки сложно. Орбиты законных местных планет впутаются в клубок. Не обязательно. — возразил Максвелл. — Она ведь может выбрать орбиту в другой скорости, и тогда ее присутствие практически на них не отравится. Он взял банку, зажмурил глаза и сделал могучий глоток. Отняв банку от рта, он снова прислонился к грубым камням. В трубе меукал ветер, но эти тоскливые звуки раздавались снаружи, за дощатыми стенами. Головешка в очаге рассыпалась каскадом раскаленных угольков. Пламя заплясало, и по всей комнате замелькали неверные тени. Он забрал банку из рук Максвелла, но пить не стал, а зажал ее между коленями. Иными словами, эта планета перехватила и сдублировала твою волновую схему, так что вас стало двое, — сказал он.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 примерно на полпути отсюда до заповедника Гоблинов. Свидетелей не было. Очевидно, все произошло, когда шоссе было пустынно, возможно, ночью. Его нашли около десяти часов утра. С шести часов на шоссе было уже много людей, но, вероятно, все они сидели на внутренних скоростных полосах и не видели обочины. Труп мог пролежать очень долго,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 Может быть, кто-то знал, что вас двое, и по какой-то причине это его не устраивало. Кто же мог знать, что нас двое? Обитатели той планеты, если на ней были обитатели. «Были», — сказал Максвелл, — «это поразительное место». И пока он говорил, оно вновь возникло перед ним как наяву. Хрустальная планета, во всяком случае, такой она показалась ему при первом знакомстве, огромная, простирающаяся во все стороны хрустальная равнина, а над ней хрустальное небо, по которому с равнины поднимались хрустальные колонны, чьи вершины терялись в млечной голубизне неба, колонны, возносящиеся ввысь,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 что за спиной у него все это время было какое-то сооружение. Машина, прибор, аппарат. И внезапно он понял. Перед ним находилось невидимое приспособление, которое притянуло его сюда. Эквивалент передатчика и приемника материи в этом невозможном хрустальном мире. Одно он знал твердо — эта планета не принадлежала к системе енотовой шкуры. Об этом месте он никогда даже не слышал. Нигде во всей известной Вселенной не было ничего, даже отдаленно похожего на то, что он видел сейчас. Что-то произошло, и его швырнуло не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек, может быть, проникнет не ранее, чем через миллион лет, так далеко от Земли, что мозг отказывался воспринять подобное расстояние. Он снова уловил какое-то неясное мерцание, как будто на хрустальном фоне мелькали живые тени. И внезапно это мерцание превратилось в непрерывно меняющиеся фигуры. И он увидел, что их здесь много, этих движущихся фигур, непонятных, отдельно существующих и, казалось, таивших в своем мерцании, какую-то индивидуальность, словно это были призраки неведомых существ, подумал он с ужасом и я отнесся к ним как к реальности, — сказал он опу. Я принял их на веру, другого выхода у меня не было. Иначе я остался бы один на этой хрустальной равнине. Человек прошлого века, возможно, не смог бы воспринять их как реальность. Он постарался бы вычеркнуть их из своего сознания, как плод расстроенного воображения. Но я слишком много часов провел в обществе духа, чтобы пугаться идеей привидений. Я слишком долго работал со сверхъестественными явлениями, чтобы меня могла смущать мысль о существах и силах, неизвестных человеку. И странно, но утешительно одно. Они почувствовали, что я их воспринимаю. Так значит, это была планета с привидениями? — спросил Оп. Максвелл кивнул. «Можно посмотреть на это и так, но скажи мне, что такое привидение?» «Призрак», — сказал Оп, «дух». «Но что ты подразумеваешь под этими словами? Дай мне определение». «Я пошутил», — виновата сказал Оп, и пошутил глупо. «Мы не знаем, что такое привидение. Даже дух не знает точно, что он такое». Он просто знает, что он существует. А уж кому это знать, как не ему? Он много над этим размышлял, по-всякому анализировал, общался с другими духами, но объяснения так и не отыскал, поэтому приходится вернуться к сверхъестественному. — То есть к необъясненному, — сказал Максвелл. — Какие-то мутанты, — предположил оп. «Так считал Колинс, сказал Максвилл, — «но у него не нашлось ни сторонников, ни последователей. Я тоже не соглашался с ним. Но до того, как побывал на хрустальной планете, теперь я уже ни в чем не уверен. Что происходит, когда раса разумных существ достигает конца своего развития, когда она как раса минует пору детства и зрелости?» и вступает в пору глубокой старости. Раса подобна человеку, умирающая от дяхлости. Что она тогда предпринимает? Разумеется, она может просто умереть. Это было бы наиболее логично. Но, предположим, есть причина, которая мешает ей умереть. Предположим, ей надо во что бы то ни стало остаться в живых, и она не может позволить себе умереть. «Если призрачное состояние — это действительно мутация», — сказал об, «и если они знали, что это мутация, и если они достигли таких высот знания, что могли контролировать мутации». Он умолк и посмотрел на Максвелла. «По-твоему, произошло что-то в этом роде?» «Пожалуй», — сказал Максвел. Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли. — Выпей, — сказал Оп, протягивая ему банку. — Тебе это будет полезно, а потом дай им не отхлебнуть. Максвелл взял банку, но пить не стал. Оп протянул руку к дровам, могучими пальцами ухватил полено и бросил его в огонь. Толп искр унесся в трубу. Снаружи, за стенами, стонал ветер. Максвелл поднес банку к губам. Сонгон хлынул в его глотку, как поток лавы. Он закашлялся. «Ну, хоть бы один раз выпить эту дрянь, не потихнувшись!» Он протянул банку опу. Оп поднял ее, но пить не стал, и посмотрел на Максвелла. «Ты сказал, какая это причина, ради которой необходимо жить!»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 Каждый металлический лист... Нет, не спрашивай, я даже примерно не могу сказать, сколько тысяч слоев атомов содержит каждый лист. Вероятно, сотни тысяч. Он поспешно поднял банку, сделал гигантский глоток, расплескал самогон по волосатой груди и шумно вздохнул. «Они не могут бросить эти знания на произвол судьбы», — сказал Максвелл. Они должны передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться. Они должны жить, пока не передадут их. Вот тут-то им и понадобился я. Они поручили мне продать их запас знаний. Продать кучка призраков, дышащих наладом, что им может понадобиться, какую цену они просят.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 «Случись это в другое время», — печально добавил Оп, — «у тебя еще могли бы быть какие-то шансы. Но в настоящий момент Арнольд и без того танцует на канате. Когда он перевел ректорат из Нью-Йорка в этот заштатный городишко, знаменитый своими замечательными научными традициями», — перебил Максвелл, «университетскую политику меньше всего заботят традиции научные,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 Скорее, о восхищении или о жалости. Они ведь делают все, что и в силах. Они так долго искали, кому бы передать накопленные знания. Передать? По-моему, ты говорила о продаже. Только потому, что они в чем-то нуждаются. Если бы я знал, в чем именно. Это облегчило бы дело для всех заинтересованных сторон.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 А у этих ребят он есть, у твоих призраков. У них есть еще очень много всякой всячины, ответил Максвелл. Я и миллионной части не видел. Я познакомился лишь с некоторыми образчиками, которые выбирал наугад, только чтобы убедиться в истинности их утверждений. Но одного я так и не могу понять, сказал Оп. Ты все время говоришь о планете. А как насчет звезды? Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Соль ведь в том, что звезда для них не обязательно. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой, пульсирующей Вселенной? Типа «Уйди, уйди?» — спросил Опп. Та, которая взрывается, а потом снова взрывается и так далее? — Правильно, — сказал Максвилл, — и теперь мы можем больше уж не ломать над ней головы. Она соответствует действительности. Хрустальная планета — это частица Вселенной, существовавшая до того, как возникла наша Вселенная. Видишь ли, они успели своевременно во всем разобраться. Они знали, что наступит момент, когда вся энергия исчезнет, и мертвая материя начнет медленно собираться в новое космическое яйцо, которое затем взорвется, породив новую Вселенную. Они знали, что приближается смертный час их Вселенной, который станет смертным часом и для них, если они не найдут какого-то выхода и они создали планетарный проект. Они засасывали энергию и накопили гигантские ее запасы. Не спрашивая меня, как и откуда они ее извлекли и каким способом хранили. Но во всяком случае, она находилась в самом веществе их планеты. И потому, когда вся остальная Вселенная сгинула в черноте и смерти, они по-прежнему располагали энергией. Они одели планету в оболочку, преобразили ее в свое жилище. Они сконструировали двигатели, которые превратили их в планету, в независимое тело, несущееся в пространстве, послушно подчиняясь их воле. И до того, как мертвая материя их вселенной начала стягиваться в одну точку, они покинули свою звезду, превратившуюся в черный мертвый уголь, и отправились в самостоятельное путешествие, которое длится до сих пор. Обитатели прежнего мира на планете-космолете. Они видели, как погибала их Вселенная, предшествовавшая нашей. Они остались одни в пространстве, в котором не было ни единого намека на жизнь, ни единого проблеска света, ни единого биения энергии. Вероятно, точно я не знаю, они наблюдали образование нового космического яйца. Они могли находиться в неизмеримой дали от него – И все-таки его видеть. А в этом случае они видели взрыв, положивший начало Вселенной, в которой теперь обитаем мы. Ослепительную вспышку, когда энергия вновь ринулась в пространство. Они видели, как верделись первые звезды. Они видели, как складывались галактики. А когда галактики окончательно сформировались, они отправились в эту новую Вселенную. Они могли посещать любые галактики, обращаться по орбите вокруг любой приглянувшейся им звезды, а потом лететь дальше. Они были межгалактическими бродягами. Но теперь их конец недалек. Планета, я думаю, еще на полном ходу, так как машины, снабжающие ее энергией, работают по-прежнему. Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они как раз утратили жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух вселенных. Пятьдесят миллиардов лет, пробормотал Оп. Пятьдесят миллиардов лет познания мира. — По меньшей мере, — сказал Максвелл, — вполне возможно, что срок этот гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти пятьдесят миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал и что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих.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 Он ждет снаружи, явно боится войти в хижину из опасения инфекции. — Ну так пусть убирается к черту! — объявил Максвилл и потянулся за одеялом. Нет, — Нет-нет! — запротестовал оп. — Я выше оскорблений. Чихать я на него хотел. Максвилл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. — А кто он такой? — «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Об. Максвелл побрел в угол к скамье у стены, налью из ведра воды в таз и ополоснул лицо. «Который час?» — спросил он. «Начало восьмого». «Что-то мистер Лангфелла торопится меня увидеть. Он там меряет газон шагами изнывает от нетерпения». Лангфелла и правда изнывал.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 Багряным факелом пылал клен, и высоко над ним, к югу, уносился треугольник утиной стаи. «Невозможно», — повторил Максвелл, — «это звучит, как окончательный приговор. Слон, вы обдумали мою просьбу заранее. — Если вы хотите что-нибудь сообщить доктору Арнольду, — холодно проинформировал его Лонгфелла,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 «Но поймите же, важно то, что происходит именно в этом городке», – простонал Лангфелла. «Потому что сюда перевели ректорат, хотя Оксфорд, Гарвард и десяток других...» «Если хотите знать мое мнение», – сухо сказал Лангфелла, – «то я считаю, что попечительский совет поступил несколько необдуманно. Это создало для ректората множество трудностей».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 «И расстояние в сто пятьдесят миллионов световых лет», — заметил Максвелл. «Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо». «Весьма и весьма», — ответил Вонгфелло. «Нет, спасибо», — сказал Максвелл. «Моя работа здесь меня вполне удовлетворяет». «Работа? Ну, конечно».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 — заметил Лангфелло. — В настоящее время вы безработный. Часть десятая Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставил Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендота, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу пряжистого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами на человека за столиком. красно дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу у воды шли рука об руку юноша и девушка окутанный утренней озерной тишиной. Куда воспитание и цивилизование было бы принять приглашение Лангфелла и позавтракать с ним, подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт с секретарем ректора по горло, и ему хотелось только одного — наедине с самим собой оценить положение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 и множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покои для размышлений и занятий, и уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда и шахмат, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами.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 Три черных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, и три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким песклявым голосом, и кожа на горле под крохотной головкой быстро запульсировала. — Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл. — Вас не обманули, — сказал Максвелл.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 и подумал, насколько это в духе Нэнси — знание в качестве посыльного столь явно внеземное существо. «Я тружусь на свое образование», — объяснил Крабб. «Я выполняю работу, какую нахожу». «Весьма похвально», — заметил Максвелл. «Я прохожу курс математики времени», — сообщил Краб. «Я специализируюсь на конфигурации линии Вселенной. Я лихорадочно этим увлечен». По виду краба было трудно поверить, что он способен на увлечение, и тем более лихорадочное. «Но чем объясняется подобный интерес?» — спросил Максвелл. «Какими-то особенностями вашей родной планеты? Вашими культурными традициями?» «О, весьма и весьма!» Абсолютно новая идея есть. На моей планете нет представления о времени. Никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясен узнать о нем. Я заинтересован. Но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером данного дня. У нее 8 вечера.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 И вот обезоносен. Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства, — сказал Максвелл, опуская руку в карман и извлекая кредитку. Существо протянуло одну из передних ног, ухватило кредитку клешней, сложило ее несколько раз и засунуло в маленькую сумку, открывшуюся на его груди. — Вы добры более ожидания, — пропищало оно. Еще одно сведение. Причина приема — представление гостям картины, недавно приобретенной. Картины очень долго утрачены и исчезнувшей. Кисти Альберта Ламберта Эсквайра. Большой триумф для мисс Клейтон. — Не сомневаюсь, — сказал Максвелл. — Мисс Клейтон — специалистка по триумфам. — Она как наниматель любезна, — с упреком возразил Крабб.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 Уж, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила, займутся сегодня тем же. Ламберт. Фамилия показалась ему знакомой. Что-то о нем он читал. Возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале. Коротая, свободный час. Часть одиннадцатая. Максвелл открыл книгу. Альберт Ламберт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 пока не был полностью удовлетворен тем, что создал. Однако, никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено. Наоборот, существуют данные, свидетельствующие, что она не... Максвилл бросил читать, открыл книгу на цветных репродукциях и быстро перелистал образчики раннего творчества художника. И вдруг...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 от которого он пытался освободиться, перенеся его на холст. Скупая, темная, грозная красота рвалась со страницы, и Максвеллу почудилось, что в сумрачной тишине читальни он различает шорох черных крыльев. Немыслимые существа взмывали над немыслимым ландшафтом, и все же Максвеллу почудилось, что и этот ландшафт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 Зазвенело вопросом, на который не было ответа. Откуда Альберт Ламберт мог узнать про обитателей хрустальной планеты? Часть двенадцатая «Мне сообщили о твоем возвращении», — заявил Аллен Престон, — «и я просто не мог поверить. Однако источник, из которого я получил эти сведения, настолько надежен, что я попытался связаться с тобой». «Ситуация мне не слишком нравится, Пит. Как юрист должен сказать, что ты очутился в очень незавидном положении». Максвелл опустился в кресло перед столом Престона. «Да, пожалуй», — согласился он. «Начать хотя бы с того, что я лишился работы. Можно ли в подобном случае добиться восстановления?» «В подобном случае?» — переспросил Престон. А как, собственно, обстоит дело? Никто этого ясно не представляет. Разговоров много, но никому ничего толком не известно. Я сам... Максвелл криво усмехнулся. Да, конечно. Ты был бы рад составить определенное мнение, ведь ты ошеломлен, растерян и опасаешься за свой рассудок. И сейчас ты задаешь себе вопрос, действительно ли я Питер Максвелл? «А ты действительно Питер Максвелл?» — спросил Престон. «Я в этом уверен, но если ты сомневаешься, я на тебя не обижусь и ни на кого другого. Нас, несомненно, было двое. Что-то произошло с моей волновой схемой. Один из нас отправился в систему енотовой шкуры, другой куда-то еще. Тот, кто отправился в енотовую шкуру, вернулся на землю и умер». «А я вернулся вчера и обнаружил, что умер». Максвел кивнул. «Моя квартира сдана, все мое имущество исчезло, университет заявил, что на мое место взят другой преподаватель, и я остался без работы. Вот почему я и спрашиваю, можно ли добиться восстановления». Престон откинулся на спинку кресла и задумчиво скосил глаза на Максвелла. С точки зрения закона, сказал он, позиция университета, бесспорно, неуязвима. Ты же мертв, понимаешь? И у них по отношению к тебе нет никаких обязательств. Во всяком случае, до той поры, пока твои права не будут подтверждены, после нескончаемых судебных разбирательств, боюсь, что да. Дать тебе точный ответ на твой вопрос я пока не могу. Ведь это беспрецедентно о, разумеется, известный случай неверного установления личности, когда умершего ошибочно познавали как кого-то другого, кто на самом деле был жив. Но тут никакой ошибки не произошло. Человек, который бесспорно был Питером Максвеллом, столь же бесспорно мертв, а прецедента установления личности при подобных обстоятельствах, не существует. Этот прецедент должны будем создать мы путем кропотливейших юридических исследований, на которые, возможно, потребуются годы. По правде говоря, я еще толком не представляю себе, с чего следует начать. Безусловно, какая-нибудь зацепка отыщется, и все можно будет уладить, но это потребует сложнейшей работы и предварительной подготовки. В первую очередь необходимо будет установить юридически, кто ты такой. Кто я такой? Но ради всего святого, Аллен, мы же это знаем. Мы, но не закон. Для закона ты в настоящем своем положении не существуешь. Юридически ты никто, абсолютно никто. Все твои документы были отправлены в архив и, несомненно, уже подшитый. «Но все мои документы при мне», — спокойно сказал Максвелл, — «вот в этом кармане». Престон с недоумением уставился на него. «Ах, да, конечно, они должны быть при тебе, ну и клубок». Он встал и прошелся по кабинету, покачивая головой. Потом вернулся к столу и снова сел. «Да я подумаю», — сказал он. Мне нужно немножко времени, чтобы разобраться. Я что-нибудь откопаю. Мы должны отыскать какую-нибудь зацепку, и сделать нам нужно очень много. Вот хотя бы твое завещание». «Мое завещание? Я о нем начисто забыл, ни разу даже не вспомнил. Оно рассматривается в нотариате, но я добьюсь от строчки. Я завещал все брату который служит в корпусе исследователей космоса. Я мог бы связаться с ним, хотя, вероятно, это будет очень нелегко. Он ведь из одной экспедиции почти немедленно отправляется в следующую. Но важно другое. Затруднений в этом отношении у нас не будет. Как только он узнает, что произошло... «К сожалению, — сказал Престон, — решает не он, а суд». «Конечно, все должно уладиться, но времени на это, возможно, потребуется много, а до тех пор ты не имеешь никаких прав на свое имущество. У тебя нет ничего, кроме одежды, которая сейчас на тебе, и содержимого твоих карманов. Университет предложил мне пост декана экспериментального института на Готике-4, но я не намерен соглашаться. А как у тебя с деньгами?» «Пока все в порядке. Оп, пригласил меня пожить у него, и на ближайшее время денег мне хватит. Ну, а в случае необходимости я могу подыскать временную работу. Если понадобится, Харлоу Шарп мне, конечно, поможет. На крайний случай возьмет в экспедицию. Это должно быть интересно». «Но разве в такие экспедиции берут людей без диплома Института времени?» В качестве подсобных рабочих берут. Но для чего-либо более ответственного диплом, я полагаю, необходим. — Прежде чем я начну действовать, — сказал Престон, мне нужно точно знать, что именно произошло. Во всех подробностях. Я напишу для тебя полное изложение событий и заверю нотариуса все, что тебе угодно. — Мне кажется, заметил Престон, Мы можем предъявить иск транспортному управлению. Это по их вине ты оказался в таком положении. Не сейчас, — уклончиво ответил Максвелл. Этим можно заняться и позже. — Ну, пиши изложение событий, — сказал Престон. А я пока подумаю и пороюсь в кодексах. Тогда уж начнем. Ты видел газеты? Смотрел телепередачи? Максвелл покачал головой. У меня не было времени. Репортеры не истовствуют, сказал престон. Просто чудо, что они тебя еще не разыскали. Уж, конечно, они охотятся за тобой, пока ведь у них нет ничего, кроме предположений. Вчера вечером тебя видели в свинье и свистке. Там тебя опознало множество людей. Во всяком случае, так они утверждают. «В настоящий момент считается, что ты воскрес из мертвых. На твоем месте я постарался бы не попадаться репортерам. Но если они тебя найдут, не говори им ничего, абсолютно ничего». «Можешь быть спокоен», — сказал Максвелл. Они умолкли, и в наступившей тишине некоторое время смотрели друг на друга. «Какой клубок!» — задумчиво произнес Престон. — Какой потрясающий клубок! — Нет, Пит, я чувствую, что возиться с ним будет одно удовольствие. — Кстати, — сказал Максвелл, — Нэнси Клейтон пригласила меня на свой сегодняшний вечер. Я все думаю, нет ли тут какой-нибудь связи. Хотя почему же? Она и раньше меня иногда приглашала. — Но тоже же знаменитость! — улыбнулся Престон. И, значит, чудесный трофей для Нэнси. — Ну, не знаю, — сказал Максвелл. Она от кого-то услышала, что я вернулся, и, конечно, в ней заговорило любопытство. — Да, — сухо согласился Престон. Ей, конечно, заговорило любопытство. Часть тринадцатая Максвелл почти не сомневался, что возле хижины Опа его подстерегают репортеры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 Пожухлая осака и вянущая трава придавали ландшафту желтобуры колорит. Там и сям маленькими островками пламенели группы деревьев. «Теплота и спокойствие», — думал Максвелл, — «край, где можно тихо грезить, ничем не похожий на мрачные яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт».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 Правда, о сути некоторых из упомянутых наук он мог только догадываться, шарив среди идей и понятий на ощупь и наугад. о свод истории, не одной вселенной, но двух, и историческая биология, повествующая о формах жизни, настолько фантастических в самой своей основе и в своих функциях, что в их реальность невозможно было поверить.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 «Где вы есть?» «Кстати, — сказал Максвелл, — «а откуда его узнала мисс Клейтон?» «Поистине, сие мне неведомо», — ответил Крабб. «Ну, хорошо. Поблагодарите от меня мисс Клейтон, пожалуйста». «С восторгом и удовольствием», — сказал Крабб. «Часть четырнадцатая. Я подвезу вас к черному ходу», — объяснил шофер. Перед парадным кишмя-кишат репортеры. Потом они разведутся, но сейчас рыщут там стаями. Мисс Клейтон думает, что вы, возможно, предпочтете с ними не встречаться. «Спасибо», — сказал Максвелл, — «вы очень предупредительны». «Нэнси», — подумал он, — «как обычно все предусмотрела, присваивая себе привилегию организовывать жизнь других людей». Ее дом стоял на невысоком обрыве над самым берегом озера. Слева от дороги, в лучах недавно взошедшей луны, поблескивала вода. Фасад дома был озарен множеством огней, но задняя его сторона была погружена во мрак. Машина свернула с подъездной аллеи и начала медленно взбираться по узкой крутой дороге, окаймленной могучими дубами. Вспугнутая птица — Криком стремительно пронеслась у самых фар, отчаянно взмахивая крыльями. Откуда-то навстречу машине выбежали два разъяренных пса и помчались по бокам точно конвой. Шофер усмехнулся. — Если бы вы шли пешком, они сожрали бы вас заживо. — Но с каких это пор Нэнси охраняет собачья створа? — спросил Максвелл. — Мисс Клейтон тут ни при чем, — ответил шофер. Они охраняют совсем не ее. У Максвелла на языке вертелся новый вопрос, но он не стал его задавать. Машина свернула под изящную аркаду и остановилась. — Вот в эту дверь, — сказал шофер. — Стучать не надо. Пройдете прямо через холл мимо винтовой лестницы. Гости в большом зале. Максвелл хотел было открыть дверцу машины, но в нерешительности отнял руку. «О собаках не думайте», — сказал шофер. «Они знают эту машину, и тех, кто из нее выходит, в жизни не тронут». Впрочем, собак вообще нигде не было видно, и Максвелл, быстро поднявшись по трем ступенькам на крыльцо, распахнул дверь. Холл был погружен в темноту. Только на винтовую лестницу падал отблеск света. По-видимому, на втором этаже горела лампочка. Кругом же царила полная тьма, откуда-то доносились приглушенные звуки музыки и голоса. Максвилл простоял несколько секунд, не двигаясь, и когда его глаза привыкли к темноте, различил, что холл простирается из-за винтовую лестницу, вероятно, там дверь или коридор. Странно. Если уж Нэнси распорядилась, чтобы шофер высадил его у задней двери, но почему она не поручила кому-нибудь встретить его здесь? И во всяком случае, она могла бы сказать, чтобы свет не гасили, тогда он сам отыскал бы дорогу. Да, странно и довольно глупо приехать на незваный вечер и ощупью отыскивать путь к остальным гостям. Не лучше ли будет просто повернуться и уйти? Вернуться к опу. Но тут Максвелл вспомнил о собаках. Они, конечно, рыщут вокруг дома, а, судя по виду, ничего хорошего от них ждать не приходится. Что-то тут не так. Это совсем не похоже на Нэнси. Она никогда не поставила бы его в подобное положение. Да, тут что-то совсем не так. Максвелл осторожно прошел по холлу, протянутой вперед рукой, нащупывая столики или стулья которые могли оказаться на его пути. Хотя видел он теперь гораздо лучше, Холл по-прежнему оставался темной пещерой, где глаз не различал подробностей. Он обогнул винтовую лестницу, и Холл показался ему еще темнее теперь, когда проблески света остались у него за спиной. Внезапно кто-то спросил, «Профессор Максвелл? Это вы, профессор Максвелл?» Максвелл замер на левой ноге, потом медленно и бесшумно опустил на пол правую, уже поднятую для шага ногу, и застыл, чувствуя, что весь покрывается гусиной кожей. — Профессор Максвелл! — повторил голос. — Я знаю, что вы в холле. Собственно говоря, это не был голос в прямом смысле слова. Максвелл готов был поклясться что тишину Холла не нарушил ни единый звук, и все же он ясно слышал эти слова. Может быть, они раздавались у него не в ушах, а в каком-то уголке мозга. Его охватил безотчетный ужас, и он попытался отогнать его, но ужас не исчезал. Ужас затаился рядом, во мраке, готовый вновь захлестнуть его черной волной. Максвилл попробовал заговорить, но не смог. Голос произнес, «Я поджидал вас здесь, профессор. Мне необходимо вступить с вами в контакт. Это столько же в ваших интересах, сколько в моих». «Где вы?» — спросил Максвилл. «Я за дверью, слева от вас». «Я не вижу никакой двери». Здравый смысл настойчиво твердил Макселлу, «Беги! Немедленно беги! Поскорее выберись отсюда!» Но он не мог бежать. У него не было сил. Да и куда? Назад под Аркаду нельзя, там уже ждут собаки. Вперед по темному холу, опрокидывая все на своем пути, поднимая оглушительный грохот, чтобы все гости сбежали сюда и обнаружили его, растрепанного в сеняках дрожащего от страха, он знал, что стоит ему побежать, и им сразу же овладеет паника. Чтобы его увидели в подобном состоянии? Нет. Хватит и того, что он проник в дом украдкой, с черного хода. Если бы это был просто голос, какой угодно, но голос, он не нагонял бы подобного ужаса. Но он производил такое жуткое впечатление, Ни намека на интонацию, монотонный, механический, словно скрежещущий. «Ни один человек так говорить не может», — решил Максвелл. «Где-то рядом с ним, в темноте, прятался внеземлянин». «Тут есть дверь», — произнес этот пустой жесткий голос. «Сделайте шаг влево и толкните ее». Положение становится просто смешным. — подумал Максвелл. — Либо он войдет в эту дверь, либо опрометью бросится прочь. Конечно, можно было бы спокойно уйти. Но он знал, что стоит ему повернуться спиной к невидимой двери, и он побежит против воли, гонимой ужасом, маячащим позади. Максвелл сделал шаг влево, нащупал дверь и толкнул ее. В комнате было темно, но в окна просачивался свет фонаря снаружи и падало на пудингообразное существо в центре комнаты, а плывший живот слабо фосфористировал, словно клубок светящихся обитателей морского дна. Копошился в круглом аквариуме. — Да, — сказала существо, — вы совершенно правы. Я принадлежу к тем жителям Вселенной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 Наше индивидуальное развлечение достигается иными способами. — Рад познакомиться с вами, мистер Мармадьюк, — сказал Максвелл, произнеся слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все тело. — А я с вами, профессор. — Как вы узнали, кто я такой? — спросил Максвелл.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 и вот я удалился отдохнуть. «И дождаться меня?» «Вот именно», — сказал мистер Мармадьюк. «Нэнси», — подумал Максвелл, — «нет, Нэнси, конечно, тут ни при чем. Она слишком легкомысленна, слишком поглощена своими бесконечными зваными вечерами и совершенно не способна на интриги». «Мы могли бы обсудить некую тему», — сказал мистер Мармадьюк. Ко взаимной выгоде, как я полагаю. Вы, если не ошибаюсь, ищите покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня. Максвилл отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ, но ему ничего не приходило в голову. А ведь он мог бы знать...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 Проведала про хрустальную планету и про сокровищницу накопленных там знаний. И, возможно, ему известна назначенная цена. Уж не этот ли колесник пытается купить артефакт? «В таком случае, — сказал мистер Мармадьюк, — нам следует немедленно приступить к переговорам и обсудить условия. Не забыв при этом упомянуть и причитающиеся вам комиссионные».